Клерк в банке, которому грохнули на стол мешок золотых червонцев, с грехом пополам сохранил на лице доброжелательную улыбку и, извинившись, исчез в соседнем кабинете. Спустя минуту к гостям вышел сам управляющий отделением и, выяснив, чего господа желают, лично занялся ими, послав своего служащего за кофе, чаем и еще куда подальше. Старательно проверив каждую монету, он пересчитал их и, выдав Грише выписку счета, склонился в вежливом поклоне. Сопровождавшие парня мужчины не знали, что за два дня до этого этот же юноша обналичил в этом же отделении банка чек на более крупную сумму, да еще и за личной подписью императорского казначея. Приняв этот жест на свой счет, они милостьливо улыбнулись в ответ и поспешили покинуть банк. Выйдя на улицу, Гриша устало покрутил шеи, словно разминаясь, и при этом умудрившись краем глаза заметить одного из филеров жандармерии. Чуть успокоившись, парень не спеша двинулся к машине, когда рядом с ним вдруг появилась Анастасия. И весело улыбнувшись словно невзначая взяла его под руку негромко сказав вот видишь договорились я же сказал что батюшка тебя не обманет. Считай богатый жених теперь «А я не говорил что обманет усмехнулся гриша разворачиваясь к ней лицом но ты прости у нас еще одно дело осталось я знаю хищно улыбнулась девушка кладя ему руку на плечо и незаметно для окружающих касаясь пальцами шеи это разговор и меня интересует в этот момент шею парня что-то уколола чуть вздрогнул гриша коснулся ладонью заболевшего места и неожиданно покачнулся «Что это?» – заплетающимся языком успел спросить парень, но ответа уже не дождался. Ноги подкосились, и стоявший рядом купец водитель подхватили оседающее тело. Пыхтя от натуги, они запихнули парня в автомобиле водитель погнал машину к выезду из города. В себя Гриша приходил тяжело. Болела голова и очень хотелось пить. Кое-как разлепив веки, он тихо застонал от ударившего по глазам света и попытался прикрыть глаза рукой. Но вместо того, чтобы подняться, рука дернулась, наткнувшись на какое-то препятствие. Очухался, красавец. Решил, что самый умный, зло прошипел кто-то рядом. Отвечать Гриша смысла не видел. Сквозь боль в висках он успел заметить, что находится в неизвестном месте. Рядом послышались тяжелые шаги, и чья-то сильная рука, ухватив его за волосы, вздернула парню голову. Потом также грубо в губы ткнулась жестяная кружка, и в рот полилась теплая застоялая вода. Но даже эта отвратительная жидкость стала для него настоящим спасением. Проглотив все, что в него вливали, Гриша почувствовал некоторое облегчение и, собравшись с духом, попытался осмотреться. Кое-как сфокусировав взгляд, он увидел стоящего рядом здоровенного мужика с рыжеватой бородой, а за столом у дальней стены двух своих собеседников. Мужик отпустил его волосы, отступил назад, замер. В комнату, освещенную двумя газовыми рожками, быстрым шагом вошла Настя, и, увидев, что парень пришел в себя, зло усмехнулась. «Ну, великий воин, что ты теперь сделаешь?» «И зачем это все?» — равнодушно хмыкнул парень. «Я же сказал, мне нужны ответы. Вместо Насти ответил Арнольд Оскарович». «А я разве отказывался отвечать?» — удивился Гриша. «Я только хотел деньги свои получить. А вы сразу травить Кстати, чем это до меня?» «Я цику и с некоторыми добавками», — фыркнул Настя. «Не убивает, но отключает быстро и надолго. А теперь соберись с мыслями и помни, если мы решим, что ты решил соврать или не говоришь всей правды, этот человек станет делать тебе очень больно. Он это умеет». Стоявший за спиной Гриши мужик что-то хрюкнул, резко ударил парня под дых. Успев краем глаза заметить движение, Гриша умудрился кое-как смягчить удар резким выдохом, но все равно ощущения были не из приятных. Отдышавшись, Гриша зло покосился через плечо и презрительно сплюнув, проворчал. «У меня мамка крепче била, чем этот битюк». Мужик глухо заворчал и начал замахиваться, когда Арнольд Оскарович движением руки остановил его. Встав он, прошелся по комнате и, окинув парня задумчивым взглядом, протянул. «Простым битьем тут ничего не добьешься. Он умеет держать удар. Но мы ведь можем применить не только кулаки. Если просто начать дробить пальцы, боль будет не менее сильной». «Только после этого вам меня убить придется, а этого просто так не оставят. И князь Воронцов Ухтомский, генерал Келлер сделают все, чтобы вас из-под земли достать. И даже большие деньги тут не помогут», — злорадно усмехнулся Гриша. «Ты можешь просто исчезнуть. А когда к нам придут, мы скажем, что ты получил большие деньги и решил уехать. Куда? Мы не знаем. Ты не сказал, просто взял деньги и исчез». Быстро нашлась Настя. «И вам не поверят. Потому что ехать мне некуда и незачем». «Я не для того в университет экзамен держал, чтобы все вот так просто бросить. Это все мои знакомые знают. К тому же, из дома уходя, я записку оставил, куда и зачем иду. Так что меня убьете и будете дело с полицией иметь». «Чертов азиат!» – прошипел Арнольд Оскарович. «Пусть будет, как будет. Ты все равно будешь отвечать на мои вопросы правду». «Так спрашивай, чего зря воду в ступе толочь?» – усмехнулся Гриша. откуда у тебя сабля?» «Как и сказал же, в наследство от дядьки Василий получил». «А у него она откуда?» Рассказывал, что сам с Паши в турецком походе снял. «Что еще он снял?» — быстро спросил Арнольд Оскарович. «Пояс с оружием, кошель с золотом, а потом его ранило». «Рубин?» «Что рубин?» — сделал вид, что не понял Гриша. «Про рубин что-нибудь говорил?» «Нет. А что за рубин?» «Брошь, которой крепится тюрбан. Золотая оправа, в ней рубин величиной с перепелиное яйцо. Где он?» «Ничего себе камешек!» — охнул Гриша. «Да будь у меня такая цаска, я в ножны в жизни не продавал!» «Не, про Рубин ничего не слышал, и дядька не сказывал!» «А он, твой дядька, мог его продать?» «Не знаю, но про брошь ничего не слышал!» — недоуменно покрутил головой парень, скривившись от головной боли. «Врет вся Креп!» — вдруг зашипела Настя. «Прикажите ему пальцы ломать!» — повернулся она к Арнольду Оскаровичу. «Я же говорил, казак за камень держаться не станет. Они прежде всего оружие ценят!» — вдруг вступил в спор купец. Войне служит и войной живут. Вы уверены?» Резко повернулся к нему Арнольд. «А с чего, по-вашему, он решил только нужно продать?» Рассмеялся купец. «За булатный клинок он любого сам зарежет, а вот мимо камня пройдет и не посмотрит. Помните, что я про маниста говорил?» Повернулся он к Насте. «Помню», — скривилась та. «Дикари, азиаты». В голосе девушки было столько зла и презрения, что Гриша невольно скривился. «Чего рожи кривишь, не нравится?» Звизгнула девушка, все больше распаляясь. «Мы хоть и азиаты, да только слово свое крепко держим, а такие, как вы, только врать и умеют», — презрительно отозвался парень. «Пес, пес!» — Настя бросилась на него, норовя выцарпать глаза. Откинувшись назад, Гриша вдруг сообразил, что ноги ему связать не сочли нужным, и едва Настя подскочил достаточно близко, резким движением выбросил обе стопы вперед. Удар пришелся по голеням девушки, оказался настолько резким, что подбил ей ноги. Разом лишившись опоры, она рухнула на колени, и Гриша, не раздумывая, подставил собственное колено. Когда Настя упала, голова ее мотнулась вперед и вниз, и она со всего размаху приложилась лицом о подставленную ногу. Глухой удар, тихий хруст, и Настя с тихим стоном растянулась на полу с залитым кровью разбитого носа лицом. Не ожидавший от связанного казака такой выходки мужчины замерли, не понимая, что произошло. Как неудивительно но быстрее всех в себя пришел рыжий мужик и с ревом бросился на парня. Понимая, что сейчас его будут убивать, Гриша всем телом навалился на левый подлокотник простенького деревянного кресла и упал на бок. Запнувшись о неожиданной препятствии, мужик не удержался на ногах и начал заваливаться вперед, успев выставить перед собой крепкие жилистые руки. Решив использовать полученную возможность на полную катушку, Гриша извернулся на плече всем телом и резко хлестнул ногой, стараясь попасть противнику по затылку. Положение было неудобным, но его учили бить врага в любой ситуации. Все вышло даже интереснее, чем он сам ожидал. Хлесткий удар пяткой по голове полусогнутого противника придал ему ускорение и заставил на несколько секунд потерять сознание. В итоге, вместо того, чтобы упасть на подставленные руки, мужик рухнул виском на спинку кресла. От удара его слегка развернуло. Хлипкое кресло, не выдержав такого издевательства, затрещало, и Гриша вдруг понял, что правый подлокотник еле держится. Разом забыв про тяжелую головную боль и дикую жажду, Гриша с гортанным ревом рванул руку, и дерево не выдержало. Понимая, что почти освободился, парень перекатился через плечи и, став на колени, со всей дури шарахнул креслом об пол. Кресло рассыпалось кучей обломков, и Гриша, не обращая внимания на повисшие на ремнях подлокотники, подхватил с пола пару уцелевших ножек. «Твою мать!» — только сумел охнуть купец и, судорожно дергаясь, принялся вылезать из-за стола. Понимая, что это его единственная возможность, Гриша одним толчком вскочил с колен на ноги и, прыгнув вперед со всей своей широкой души, врезал ножкой кресла по голове господина Арнольда, который остервенело рвал что-то из кармана. Не останавливаясь, парень подскочил к купцу и, огрев его по башке, метнулся опять к Арнольду. Инком перевернув его на спину, парень быстро обшарил потерявшего сознание мужчину и, вытащив из кармана Вальтер, привычным движением передернул затвор. Но, к его удивлению, в комнату никто не вбегал и не спешил спасать схвативших его бандитов. Очевидно, крики и грохот ломаемой мебели здесь звучали часто. Держа дверь на прицеле, Гриша левой рукой распутал ремень, которым его привязали к креслу, и, не удержавшись, проворчал, поглядывая на узел. Но совсем господа бандиты казака не уважают. Получив пару крепких сыромятных ремней, парень не раздумывая принялся связывать своих похитителей. Скрутив первым делом Арнольда оскоровича он шагнул к Насте и, припомнив, как ловко она обращается со всякими ядами, от всей души воткнул ей мысок сапога под ребра. Ахнув, отравительница свернулась в клубочек, пытаясь хоть как-то унять боль в печени, но Гриша, не давая ей опомниться, быстро стянул ей руки за спиной ремнем. Потом, сорвав с пояса рыжего мужика, который уже медленно стывал ремень, он связал на всякий случай купца. Убедившись, что просто так освободиться без посторонней помощи им не грозит, парень принялся обыскивать комнату в поисках своего оружия. Неожиданно кинжал нашелся в кармане купца, а метательный ножи в кармане юбки Насти. Не нашлось только револьвера и пистолета. Ногой, перевернув девчонку на спину, Гриша присел на корчике, зло глядя ей в глаза спросил. «Где мое оружие?» «Пошел ты!» – зашипела она. «Тебе нравится, когда делают больно? Живыми вы мне не нужны. Где оружие?» – рявкнул Гриша, кончиками пальцев хлестнув по ее груди «Водителю отдали. Он любит такие калибры», — взвыла Настя. «Где водитель?» «На улице. У машины должен быть. Ему приказали за окрестностями смотреть», — заливаясь слезами, ответила девчонка. «Ладно, полежи пока», — прорычал Гриша, вскакивая. Но прежде чем выйти из комнаты, он задумчиво покосился на рыжего бойца и, легко присев, приложил пистолет к его затылку. В небольшой комнате выстрел прозвучал неожиданно громко. Настя, которую забрызгала кровью мозгами, вскрикнула и принялась судорожно дергаться, пытаясь отползти от парня подальше. «Я ж сказал, лежи тихо», — прошипел Гриша на всякий случай, пнув ее в бок еще раз. Петр Ефимович отложил очередное донесение и, достав из портсигара новую папиросу, закурил. Но едва сделав пару затяжек, он скривился и силой вдавил ее в пепельницу, полную окурков. Мрачно оглядев свой стол, он привычным движением убрал бумаги в папку и, сунув ее в сейф, поднялся. Пройдя по кабинету, он взглянул на часы обернувшись к дверям, громко позвал — «Эй, кто там?» — в кабинет тут же заглянул дежурный. «Прикажи, голубчик, кофе сварить», — попросил капитан. «Может, в булочную послать, ваше благородие? Обед давно прошел, а вы не евший?» — осмеялся предложить тот. «Нет, только кофе», — чуть подумав, заставил себя улыбнуться Залесский. Дежурный исчез, а капитан снова принялся омерить кабинет шагами. То, что никаких новостей не было, с одной стороны радовало, а с другой настораживало. Как ни крути, но у юного казака, который совсем пылом молодости рискнул ввязаться в незнакомую игру, Опыта для подобной операции просто не было. Но изменить что-то за лески был не в силах. Главным фигурантом в игре стал именно паренек, а значит ему и придется идти до конца. Можно было бы попробовать сделать вид, что ножны оказались проданы кому-то из его службы, но чем сложнее операция, тем выше возможность провала. Настроение капитану не прибавило герцогиня — безапелляционно заявив, что если с Гришей что-то случится, то она просто уйдет из службы. Такого фокуса от нее капитан никак не ожидал и был просто вынужден пообещать, что ее ненаглядный Гришенька будет возвращен ей в целости. При этом сам Залезский прекрасно понимал, что вынужден лгать старому боевому товарищу. Вся его надежда была только на сообразительность самого Гриши и его умения потомственного пластуна. Дежурный едва внес в кабинет поднос с кофейником и чашкой, когда следом за ним, словно из воздуха, вдруг возник никто иной, как мастер лю Не обращая внимания на изумлённо замершего с подносом в руках дежурного, мастер коротко поклонился и, буравив капитана взглядом не глаз, коротко спросил «Где?» «На заданий», — также коротко отозвался за лески, выразительно скосив глаза на дежурную Чуть кивнув, мастер Лео отступил к окну и замер, словно статуя. Капитан откашлялся, чтобы повести дежурного в чувство, и, дождавшись, когда тот выйдет из кабинета, негромко спросил «Мастер, как вы здесь оказались?» «Пришёл». «Но зачем?» «Он мой ученик и сегодня он не пришел на тренировку. Я начал искать и понял, что он далеко, а теперь его аура погасла». «Погасла, и что?» — осторожно уточнил капитан. «Что это значит? Он потерял сознание или убит?» «Что? Как? Ну откуда вы?» Капитан запнулся, сообразив, что задает не те вопросы, да еще и тому, кто давным-давно стал в его службе живой легендой. «Давно это случилось?» — спросил он, взяв себя в руки. «Два часа пополудни. Я посмотрел на часы. Рядом с ним был кто-то?» «Да, его вели мои люди. Вы их всех знаете». «Похоже, они не справились», — грустно вздохнул мастер. «При всем уважении, мастер Лю, мне почему-то кажется, что вы торопитесь с выводами», — аккуратно высказался капитан. «Я говорю только то, что вижу», — едва заметно пожал плечами мастер. «И все-таки давайте еще подождем», — не сдавался капитан. «Чего именно ты хочешь дождаться?» — вдруг спросил Лю. «Для начала вести от тех, кто был там». Словно в ответ на его слова дверь кабинета без стука распахнулась, и в кабинет ввалился запыхавшийся и бледный, словно призрака, увидел унтер «Что?» — спросил капитан, моментально подскочив к нему. «Они вместе вошли в банк, потом вышли, сели в машину и уехали. К ним присоединилась та девка. Но не в кофейню, рванули так, словно за ними стая чертей гналась. Наши не успели, у московских ворот они оторвались», — коротко доложил Елизар Михайлович. «Но заставу на Полковском тракте не проезжали. Похоже, снова в город вернулись». «Кто вел их до банка?» — глухим каким-то за могильным голосом спросил Залесский. филлеры мой десяток, продолжали кофейню держать». «Почему они не успели «Авто банка ставить не стали, чтобы не заметили, а пролетку быстро поймать не сумели». «А ты там как оказался?» «На всякий случай», — вздохнул Унтер, понимая, что нарушил приказ. «А как понял, что потеряли, прямо сюда». «Он все правильно сделал», — вдруг проговорил мастер Лю. «Мальчик должен был видеть рядом хоть одно знакомое лицо. Что собираешься делать?» — повернулся он к капитану. «Елизар Михайлович, бери своих и к дому купца. Всех, кого там найдешь, к нам в холодную. В доме оставить засаду. Всех впускать, никого не выпускать», — жестко приказал капитан, — Потом шагнув к столу, схватил телефонную трубку, и, приказав соединить его с казармой, отдал дежурному офицеру следующий приказ: "Блокировать английское посольство. Никого не впускать. Все машины, кареты, дроги, телеги все досматривать тщательно. Если начнут возмущаться, отвечайте, что есть сведения о готовящемся взрыве. Говорите, что ищите бомбу, которую смастерили сэры. Они любят всяких революционеров подкармлить, выпустить, вот подумать, чем это для них закончится сможет. Выполняйте". "Так мы его не найдем", качнул головой мастер Лю. «А что мне еще остается?» — обессильно присев, спросил капитан. «Думай!» — вдруг рыкнул мастер, словно кнутом стегнул. Вздрогнул даже стоявший у двери унтер. «Думай! Ты для того здесь и поставлен. А ты, — мастер развернулся к унтеру, — делай, что сказано, работай. И помни, они должны заговорить». «Заговорят!» — хищно оскалился Елизар Михайлович, в одну секунду исчез. Проводив его взглядом, мастер развернулся к капитану и, сложив руки на груди, тихо сказал. «Не торопись петь прощальную песню». «Что-то пошло не так, но мы еще ничего точно не знаем». «Но вы же сами недавно сказали, что...» Мастер скинул руку, обрывая его. «Я помню, что сказал, но в астральном поле много странного». «Не сомневаюсь», — криво усмехнулся капитан. «Но искать его нам предстоит не в астрале, а в реальном мире. Я ума не приложу с чего начинать». «Ты уже начал», — ответил мастер, чуть пожав плечами. «Может, вы попробуете еще раз поискать его в астрале?» На всякий случай предложил Залезский, глубоко внутри надеясь, что мастер оставит его в покое и даст работать. «Мне много не надо. Знать хотя бы направление, куда людей отправлять». «Мне нужно тихое место», — кивнул мастер. «А как вообще получилось, что вы можете его видеть на таком расстоянии?» — не удержался капитан от вопроса. «Он стал моим учеником, и я отвечаю за него». «Что-то многовато покровителей у парня получается», — задумчиво проворчал капитан. «Он их заслуживает. Ведь даже ты пошел к нему, когда понял, что может случиться большая беда». «Похоже, уже весь город об этом знает», — смутился Залесский. — Это была не слабость, это был мудрый шаг, — неожиданно ответил мастер. — Благодарю. И как далеко может протянуться эта ваша с ним связь? — Для меня он горит, как ночной маяк. И если он здоров, то я смогу найти его даже на другом каюе империи. — Серьезно, — уважительно кивнул Залесский. — На такое расстояние даже район не всегда дотягивается. — Ты начал шутить. Это хорошо. Значит, успокоился и не сделаешь глупого поступка. А теперь покажи, где я могу побыть один. — Пойдемте, — кивнул капитан и выскочил из-за стола. Быстро заперев дверь в кабинет, он провел мастера на верхний этаж дома и, толкнув неприметную дверь, сделал приглашающий жест рукой. Мастер бесшумно проскользнул в узкое пыльное помещение, оглядевшись, едва слышно хмыкнул. Потом, упустившись на пятки прямо посреди комнаты, он оглянулся через плечо и, нетерпящим возражения тоном, скомандовал «Выйди, закрой дверь и жди». Зная, что в деле мастер шутить не умеет, Залезский покорно вышел в коридор аккуратно прикрыл за собой дверь. Отойдя к окну, капитан достал портсигар, И, разминая папиросу, с мрачной задумчивостью уставился в мутное стекло. Случилось то, чего он так боялся. Неподготовленный человек, еще даже не мужчина, а едва входящий в силу юноша или убит оказался на грани смерти. Капитан по долгу службы не раз вынужден был посылать своих людей на верную смерть. Но все эти люди знали, на что шли с самого начала. А главное это были взрослые, состоявшиеся люди, сами выбравшие для себя подобный образ жизни. Сунув папиросу в зубы, он снова погрузился в раздумья, так и не закурив. Из задумчивости его вывел тихий скрип петель и едва слышные шаги. Вздрогнув, залезки оглянулся и вопросительно уставился на мастера. «Не знаю, что случилось, но он жив», — устал улыбнулся мастер. «Тогда почему вы решили, что он умирает?» — растерялся капитан. «Я же сказал, его аура погасла. Так бывает, если человек теряет сознание, отравившись». отравившись, моментально насторожился капитан. «Господи, я идиот! Анастасия! Она же проходила обучение в монастыре иезуитов!» «Они хитрые люди, но при тут это?» — не понял мастер. Иезуиты — мастера по изготовлению ядов и тому подобных веществ, способных заставить человека потерять сознание, понимаете? «Просто яд не погасил бы ауру», — задумчиво качнул мастер головой. «Похоже, кто-то знал, с чем им придется столкнуться и сделал особый яд». «Что еще за особый яд?» — снова не понял капитан. «Яд, который не просто погружает человека в забытье, а еще и подавляет течение его энергии. Такое может знать только тот, кто специально этому учился». Я же говорю, иезуиты-мастера на подобные шутки. У них даже папа римский из семьи Борджа умудрился прославиться именно изготовлением ядов. Травили друг друга, словно крыс. Про энергию тела они, может, и не знают, зато с ядами всегда обращаться умели. Да черт с ними, лучше скажите, где его искать. Там, мастер уверенно указал рукой точное направление. Пошли, скомандовал Залесский, круто развернувшись, едва ли не бегом помчался вниз. Но, как не торопился мастер Люни, отстал от него ни на шаг. Сбежав на первый этаж, капитан стремительно ворвался в казарму дежурный рот и громовым голосом объявил срочное построение. Едва дождавшись, когда солдаты выстроятся в длинном узком проходе между коек, он вышел на середину и, окинув свое воинство мрачным взглядом, сказал «Всем получить оружие и двойной боезапас. Грузитесь в машины, двигайтесь в сторону Сестрорецка». «Дозвольте вопрос, ваш благородие», — подал голос немолодой Унтер со страшным шрамом через все лицо. «Слушаю». «Кого ловим? Каторжники или еще какая шваль?» Вот именно что шваль С вами поедет мастер Лю. Слушаться его, как отца родного. Направление поисков будет задавать он. Нужно прочесать местность и найти несколько преступников, которые захватили нашего человека. Если он жив, вытащить его. Если же нет... Капитан сделал паузу. Привезите их мне, а дальше я сам разберусь. До суда они точно не доживут. Сильно нашкодили? Озабоченно спросил тот же Унтер. Так сильно, что будь моя воля на месте, бы на первом суку, Залезский скрипнул зубами. Но придется сначала как следует допросить. «Это мы запросто», — усмехнулся Унтер, и от его усмешки вздрогнул даже давно знавший его капитан. «Командуйте, лейтенант», — повернулся капитан к дежурному офицеру. Но едва только рота начала получать оружие, как в казарму влетел дежурный молодой солдатик и, найдя взглядом за леску, во весь голос заорал. «Ваш благородие, там вас казах спрашивает на автомобиле. Говорит, вы его знаете и ждете». «Он представился?» — быстро спросил капитан, чувствуя, как кровь отлила от лица, а сердце дало сбой. «Как он сказал его зовут?» «Кажется, что Серко». Удивленно ответил дежурный солдатик. «А как ты с таким грузом по городу проехал?» Удивленно спросил капитан, гася очередную папиросу. «Это ж если б тебя хоть один полицейский приметил, без драки бы не обошлось». «Так мне главное было заставу проскочить, а там переулками», усмехнулся Григорий, потирая висок. «Даром, что ли, на своем граче постоянно по городу катаюсь?» «Ты чего все время за голову держишься?» насторожился Залесский. «Да как себя пришел, так и болит все время», нехотя признался парень. «Врача суда», выскочив в коридор громовым голосом, приказал капитан и, вернувшись обратно, нетерпящим возражения, тоном добавил. «Сейчас наш доктор тебя посмотрит. Знать бы еще, чем она тебя». «Сказала я цикут с чем-то еще», вздохнул Гриша. «Я и сам травы неплохо знаю, но не знаю чего не намешали, искать лекарство можно до второго пришествия. Тут эту стерву трясти надо, да только ей больше веры нет, еще специально «А нет такого противоядия, чтобы сразу от всех ядов было?» — с интересом спросил Залесский. «Нет», — качнул головой Гриша. «Во всяком случае, мне про него не говорили». «От ядов из растений спасает корень женьшень, а от ядов змей поможет бандрагора с несколькими смесями», — тихо ответил мастер Лю, внимательно наблюдавший за парнем. «С тобой получилось очень плохо. Они смешали яд цикута и яд кобры, а потом сильно развели его вином и добавили сок золотого корня». — Откуда ты знаешь? — растерялся капитан, не ожидавший услышать почти готовый рецепт яда. — Только такая смесь может так сильно погасить ауру человека. — И что теперь делать? Ему можно помочь? — вопросы посыпались из капитана, как горох из прохудившейся торбы. — Нам нужно срочно вернуться ко мне. Только там я смогу что-то сделать. — Так чего сидите? В машину, быстро. Мой водитель отвезет. — Ему нужно двигаться самому. Он жив только потому, что заставлял себя двигаться. — Ты как, сможешь сам до полигона доехать? — повернулся капитан к парню. Но если уж сюда доехал, туда до полигона точно как-нибудь доберусь, — криво усмехнулся Гриша. — Только в сопровождении кого из бойцов дайте, чтобы полицию ежели чего приструнить. — Об этом не беспокойся, Елизар с Семкой проводит, — кивнул Залесский, поднимаясь. — А, ехать на чем? — вдруг сообразил Гриша. — Своей машиной я пока не обзавелся. — На чем сюда приехал, на том и поедете, — отмахнулся капитан. — Этим машин еще долго не понадобится. Все трое спустились во двор, и Гриша, несколько раз глубоко вздохнув, уселся за руль роскошного Реноа. Машина эта принадлежала купцу, именно на ней он умудрился довести арестованных бандитов, напавших на него. Мастер Лю уселся рядом с парнем осторожно тронув его за локоть, негромко посоветовал. «Дыши, постоянно двигай телом. Сосредоточься. Пусть твоя кровь будет постоянно наполнена энергией. Ты знаешь это чувство». «Это когда словно внутри все горит», — понимающий кивнул Гриша. «Верно. Сделаю». Прикрыв глаза, парень представил, как внутри него появился маленький красный шарик, и от него по всему телу разбегаются тонкие лучи. Кончики пальцев начало покалывать, а боль в голове немного отступила. «Хорошо», — одобрительно кивнул мастер, внимательно наблюдавший за ним. «Теперь можешь ехать». Оглянувшись, Гриша убедился, что выделенный ему в сопровождении казаки уже в машине, и включил передачу. Уже на подъезде к полигону он вдруг понял, что почти не видит дороги. Тихо сообщив об этом сидящему рядом мастеру, Гриша попросил направлять его и покрепче ухватился за руль. Выполняя команды мастера, парень умудрился довести машину до самого дома Лю и потерял сознание, только заглушив двигатель. Дальше наступила спасительная темнота. Между тем капитан спустился в подвал и, ворвавшись в камеру, где заперли Анастасию, навис над ней словно карающий ангел. Ухватив девчонку за горло, он встряхнул ее словно терьер-крысу и, швырнув на пол, спросил, «Что за смесь, которой ты его травила? Где взять противоядие?» «Что? Мальчику стало совсем плохо?» издевательски рассмеялась та, сплюнув кровавой слюной. — Ничего, это ему от меня, за оскорбление. — О каком оскорблении ты мне тут лепещешь, тварь? Он ни одну женщину никогда не оскорблял. Говори, где взять противоядие. — Так как он меня ещё никто не унижал, — зло оскаривалась девчонка. — Любой мужик в любой точке мира бегал за мной, выполняя любое моё желание. Этот мужлан даже не сделал попытки поцеловать. Он вёл себя так, словно я вообще не женщина, не прощу. — Да плевать я хотел на твоё прощение. Или ты скажешь, где взять противоядие, или я прикажу тебя на дыбу вздернуть «Не посмеете», — зашипела Настя. «Раз я арестована, то требую к себе соответствующего обращения. Не стану ничего говорить, пока здесь не будет моего адвоката. Вы обязаны предъявить мне официальное обвинение». «Дура! Ты и твои дружки оказались в камерах, минуя все официальные инстанции. Сами это устроили, когда тайно увезли парня. Вы тайно увезли его, а он вас. Так что вас здесь просто нет. Вас больше нигде нет, только ваши призраки в камерах. И благодаря этому я могу сделать с вами всё, что мне заблагорассудится. Сомневаешься?» «Могу позвать пару казаков. Думаю, тебе понравится!» Злорадно рассмеялся капитан. «На всех видели вместе с ним», растерянно ответила девушка. «И что? Вы уехали от банка и высадили парня где-то в городе. Потом сами уехали непонятно куда. На заставе видели, как вы выехали из города, потом машина вернулась обратно. Куда вы делись потом, неизвестно. Так что, мне звать казаков?» «Не надо, я все скажу», понурившись, сказала Настя. «И имея в виду, если я его не вылечу, умирать ты будешь очень долго, а про свою красоту можешь забыть уже сейчас». Кожу из твоей мордашки мои ребята сдерут быстро. — Не надо, — содрогнувшись всем телом, попросил Насти Дайте лист бумаги и карандаш, я все напишу. Залезский грохнул кулаком в дверь и приказал сунувшемуся охраннику срочно принести все для письма. Настя покорно описала состав яды и противоядия. Быстро прочтя написанное, капитан аккуратно убрал рецепт в карман и, выходя из камеры, бросил через плечо. — Молись, чтобы он выжил. Не поднимаясь свой кабинет, Залезский позвал к себе посыльного и, вручив ему рецепт, приказал срочно доставить его на полигон мастеру Лю. Моментально сообразив, что в таком настроении капитан может и на каторгу закатать, посыльный тут же вскочил на коня и спустя минуту по улице прозвучал цок от подков. Проводив его взглядом, Петр Ефимович вздохнул и направился к себе. Теперь нужно было решить, как лучше быть с захваченными агентами. Сам того не зная, Григорий сделал его службе поистине царский подарок, умудрившись тайно доставить всех арестованных. Теперь в бумажной волоките не было никакой необходимости. Главное не забыть поставить в известность начальство, но это не к спеху. Сначала нужно выбить из них все, что может представлять интерес для его службы. Задумавшись, капитан не услышал, как дверь кабинета постучали. В себя он пришел, когда перед его столом вдруг возникла сама герцогиня. Постукивая изящным веером по ладони, она рассматривала его словно диковину зверушку. Убедившись, что Петр Ефимович вынырнул из своих грез, она чуть усмехнулась и, покачав головой, проворчала. — В отпуск тебе пара Петруша. Совсем заработался. Спишь уже с открытыми глазами. — Я не спал, — вздохнул Залезский. Задумался просто. — Что опять? — участливо спросила герцогиня. — Наш с тобой друг сделал мне такой подарок, что я теперь не знаю, как дальше быть. То ли спрятать все полученное куда подальше никому не сообщать, то ли рассказать без бумаг и попытаться что-нибудь у начальства под это дело выкрутить. — А что за подарок? не сдержала любопытство женщина. Он мне живьем мейстера приволок, вместе с парой помощников. «Не может быть!» — ахнул герцогиня. «Неужели из ордена? Они же живьем не сдаются!» «Сам не поверил, когда перстень увидел», — хмыкнул капитан. «А как же хваленые яды?» «Ну, без них не обошлось», — скривился Залесский. «Что с Гришей?» — спросил герцогиня так, что капитан невольно вздрогнул. «Жив. Рецепт противоядия я уже мастеру Лю отправил. Думаю, все будет в порядке», — нехотя рассказал он. «Так...» зашипел герцогиня, рассерженной коброй. — Рассказывай все по порядку. — потребовала она, усаживаясь на стул. В общем, не по зубам оказался им наш паренек. С усмешкой закончил рассказ Залезский. Представить себе не могу. Целого мейстера до ножка от кресла по башке. — Похоже, с ними только так и надо, — усмехнула женщина. — Но почему ты отправил его на полигон, а не ко мне? Ты же знаешь, я и сама с ядами неплохо работаю. — Отправил, — смущенно хмыкнул капитан. — А то ты не знаешь, как с Лю разговаривать, когда ему что-то надо. Нужно сделать так и вот так А что ты там думаешь и что считаешь, твое дело. Не нравится? Пойди удавись. Да и правильно в этом случае так было, что не говори в таких делах он больше всех нас вместе взятых понимает. Думаю, вытащит парня». «Залезский, я когда-нибудь сама тебя зарежу», вдруг выдал герцогиня. «Это надо было додуматься, отправить в когти такому зверью неподготовленную мальчишку». «Если бы я до этого додумался», — возмутился капитан, «они сами на него вышли. А мне пришлось разворачивать ситуацию в нашу пользу. Да и времени на нормальную подготовку не было». Забыла, как все сложилось? Они же сами на него вышли с предложением саблю продать. — Срано скотство, — фыркнула женщина, — он же еще толком жизни не знает. — А ты не влюбилась ли часом, подруга? — неожиданно спросил Залески, рассматривая женщину настороженным взглядом. — Дурак ты, Петруша, — грустно улыбнулся герцогиня. — Я ему по возрасту почти в матери гожусь. Тут не в любви дело, просто чистый он, душой чистый. — Не понимаю, — честно признался капитан. Он если любит, то до смерти, если ненавидит, то так, что врагу проще самому удавиться более меньше А если дружит, то на все пойдет, чтобы помочь. — Это пройдет, — вздохнул капитан и, помолчав, добавил. — С годами. — Ну так и не надо ускорять этот процесс, — огрызнулась женщина. Не тяни его больше в наши дела. — И не собираюсь, — истово пообещал Залесский. И вообще я в мыслях не держал его использовать. Только в этой истории. Тут уж без него никак было. — А тренировки? — уточнил герцогиня, посмотрев на него с подозрением. «Так это унтер мой пристал, как банный лист. Попроси обучить, да попроси. Да ему самому так жить будет проще. И сам тренируется, и бойцов моих учит. А тут еще и мастер лю его к себе в ученики взял. А это, сама понимаешь, совсем не шуточки. Я когда узнал, не поверил». «Вот тут я как раз и не удивлена», — отмахнулась герцогиня. «Ему и вправду нужно обучение закончить. Есть у него внутри какая-то незавершенность. Да он и сам это прекрасно понимал». «Вот-вот, а ты говоришь использовать. Тут бы самому понять, что с ним делать». «А при нападении», — моментально нашлась герцогиня «А вот тут я, честно говоря, растерялся», — снова смутился за Залесский. «Сама понимаешь, среди белого дня ни с чего, и вдруг такое. Тут за любую соломинку ухватишься. Не то, что за такого бойца. Да и дел там было, ему на раз плюнуть. Что не говори, а учили его именно для таких дел. но ну, если вспомнить, чем все это закончилось, то только остается, что за него порадоваться. Еще 17 лет нет, а уже георгиевский кавалер». «Уймись», — вдруг рассмеялась герцогиня. «Я и так знаю, что ты при желании монашинку говоришь. Ладно, раз так я на полигон поеду». «Зачем?» – растерялся капитан. «За тем, что ухаживать за больным – женское дело», – отрезала женщина, и капитан смог только развести руками. В себя он приходил медленно, словно всплывал с большой глубины. Так однажды уже было. Обучая его правильно задерживать дыхание, дед велел ему взять в руки большой булыжник и дотянуться до дна старого омота. А чтобы точно знать, что он дотянулся, сначала бросил в воду свой кинжал. В тот раз все было точно так же. Стоя на дне, он видел только тусклый свет над головой в мутной взвесе речной воды. И все его существо тянулось к этому свету. Вот и сейчас он вдруг увидел где-то далеко неясное светлое пятно и, обрадовавшись, потянулся к нему. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее пятно начало приближаться. Вскоре начали появляться отдельные звуки, пробивавшиеся сквозь противный звон в ушах. Потом он начал различать отдельные голоса. Он вдруг понял, что он может не просто чувствовать солнечное тепло на лице, а достаточно открыть глаза и увидеть его. Тихо застонав, Гриша скривился и приоткрыл веки. Солнечный свет ударил по глазам, и они заслезились. Услышав его стон, кто-то, находившийся рядом, тут же принялся стирать набежавшие слезы, а потом чьи-то мягкие губы ласково коснулись его губ. Уловив знакомый цветочный запах, парень невольно вздрогнул, а потом его губы сложились в жалкой подобие улыбки. Потом чья-то жесткая, словно доска, ладонь аккуратно приподняла его голову и в рот полило что-то холодное со странным привкусом. «Амида Будда», — тихо проворчал голос, — «он все-таки сумел вернуться». «Он воин, мастер», — так же тихо ответил ему женский голос. «Он не просто воин, девочка», — чуть дрогнувшим голосом ответил мужчина. «Он из тех, кого называют воинами света. В его роду был настоящий колдун, и кровь того человека решила проявить себя в этом мальчике. Сильно проявить». Ему нужен тот, кто сможет обучить его тому, что умел его предок». «А вы и мастер?» – растерянно спросила женщина. «Мое искусство и то, чему нужно учить его – разные вещи. Да, я готов ему передать все, что знаю сам, но это не то, и этого слишком мало». «И что же делать?» «Пока не знаю», – вздохнул мужчина. Очевидно, то, что влили ему в рот, возымело свое действие, и Гриша, откашившись, сумел, наконец, прокаркать севшим от долгого молчания голосом. «Где я?» «В моем доме», — ответил мастер Лю, обходя кровать и вставая в ногах, чтобы парню не нужно было вертеть головой. «И давно я тут валяюсь». «Три дня. Мы думали, что не спасем тебя», — чуть слышно всхлипнула герцогиня, поправляя ему подушку. «А ты-то как тут оказалась?» — Гриша попытался улыбнуться, но губы были словно резиновые. «Тебе же опасно на людях мелькать». «А я не мелькала. Села в автомобиле приехала». Улыбнулась женщина, сообразив, что он, едва дышащий, пытается беспокоиться за нее. «Все равно опасно. Тебя ищут», — прохрипел гриша «На полигоне нашей службы точно не найдут», — отмахнулся герцогиня. «Я одного понять не могу», — вдруг проговорил парень. «Если они хотели от меня узнать, где камень, зачем тогда травить было? Это же глупо». Девка это не удержалась, — скривилась от злости герцогиня. «Ей приказали сделать зелье, которое тебя усыпит, а она добавила яду, чтобы ты все равно умер. Обидно ей стал что ты не спешишь перед ней на коленях ползать». «Дура», — качнул Гриша головой. Я ей то же самое сказала, мстительно рассмеялась герцогиня. А еще объяснила, что ты теперь не перед одной женщиной на колени встанешь. И что она? Плевалась, захохотала женщина. У самой-то наподобной никогда ума не хватит. Что дальше будем делать, мастер?» Повернулся Гриша Клю. «Сначала встань на ноги», — ответил мастер, чуть дрогнув уголками губ. я доказался свежим, и мы едва успели дать тебе противоядие. Твое счастье, что цит твоего организма достаточно сильно и смогло самостоятельно удержать его действие». Что еще за ци, не понял Гриша. Энергия тела, то, что заставляет его нагреваться, когда ты представляешь, как в тебе горит огненный шар. Не слышал такого названия. где-то ты силой Господней называл. В чем-то он прав, кивнул мастер. И долго мне тут валяться? Сначала вспомни, как говорить правильно, а то каркаешь слон ворон простужные, тихо рассмеялся герцогиня, поднося ему кружку с водой. Языком трепать не мешки таскать, дело нехитрые усмехнулся в ответ парень. — Не спеши, — сурово насупился мастер. — Сначала пусть твое тело вспомнит, как нужно правильно жить. Сейчас оно едва живет на остатках той энергии, что есть в нем самом. И чтобы помочь ему, лежи и омывай себя энергией. Она поможет вывести из тела всю гадость, которую тебя травили. — Вы хоть книжку какую принесите, — взмолился парень. — Я же взвою от скуки. — Омываться энергией, не сосредотачиваясь, не получится. — Мастер, меня этому учили, едва я на ноги встал. Сначала просто глаза закрой, а потом оно само все пойдет. «Ну-ну», — недоверчиво хмыкнул мастер, — «я принесу тебе книгу, а потом посмотрю, что у тебя получится». Выйдя из комнаты, он вернулся, неся в руках толстую книгу. Точнее, это были листы бумаги, зажатые между двух деревянных пластин, которые были обтянуты тонкой кожей. Положив книгу парню на живот, мастер ладонью указал на нее, негромко поясняя. «Это трактат об оружии Востока. Я перевел его на русский язык, чтобы ученикам было легче понимать, для чего создано то или иное оружие». «Для войны для чего же еще?» — усмехнулся Гриша, устраиваясь поудобней «Войны тоже бывают разные, и ты должен понимать это лучше других». «Это вы про пластунов?» «И про них тоже», — благосклонно кивнул мастер. «А тебе не рано еще? Может, просто поспишь?» — вдруг забеспокоилась герцогиня. «Выспался уж. Три дня валялся, словно тряпка забытая. Ты бы уж сама отдохнула», — улыбнулся ей парень. «Кстати, ты мне вот что скажи. Что там за лески из моих красавцев выбил? Был хоть толк своего геройства или проще было их прямо там порешить?» «Было еще какой!» — озорно подмигнув, ему рассмеялась женщина. «Но «Ну, раз уж ты весь из себя такой бойкий, то лучше отвесь, чего ты вдруг как неграмотный казак говоришь, а то словно аристократ. Даже слова иноземные употребляешь. Когда старательно за собой слежу, то могу говорить как аристократ, благо было у кого поучиться. А когда отвлекусь, на привычную речь перескакиваю». Смущенно усмехнулся Гриша. «Мне уж капитан говорил об этом, да только я в основном с простыми людьми говорю». «Старайся следить за собой постоянно». — подумав, посоветовал герцогине Тебе скоро в университет, и будет лучше, если о твоем происхождении будут только догадываться. Не надо ничего скрывать, но ну и показывать это нарочито тоже не стоит. Поверь, тебе самому от этого легче будет. — Что, задирать станут? — иронично усмехнулся Гриша. — Так если станут, им же хуже. — Гриша, к нашей службе отношения особое и то, что тебя, Петруша, прикрывать станет популярностью, тебе не принесет. Все тебя станут нашим филлером считать. — А и не надо меня прикрывать. Я, в конце концов, казак, а не баб на сносях. покрутил головой парень и тут же схватился за левый висок. «Вот же, зараза, башкой пока лучше не крутить». «Что, болит?» тут же подскочила герцогиня. «Пока лежу спокойно, нормально, а как головой крутить начинаю, так висок ноет», признался Гриша. «Вот и лежи, успеешь еще напрыгаться». «Милая, мужчине просто так валяться грешно», попытался пошутить Гриша. «Это здоровому гришно а отравленному полезно, и не спорь со мной, а то попрошу мастера тебя к этой кровати привязать», пригрозила женщина. «Ослабею». потом еще тяжелее себя в нормальное состояние приводить будет. А ты не спеши. Дорога в тысячу ли начинается с одного шага, поддержал герцогиню мастер Лю. Люб. Любая дорога с первого шага начинается, даже до сортир рассмеялся парень. Вот дурень, не удержалась герцогиня, прыснув от смеха. Чуть улыбнувшись, мастер качнул головой и, сложив руки на груди, вздохнул. Похоже, придется тебя еще и философию учить. А зачем она мне? Удивился Гриша. А ты знаешь, что это такое? Заинтересовался мастер. Да в школе пришлось с одним преподавателем поспорить. Оказалось, что он философ, но вынужден русскую речь преподавать. «И чем закончился этот спор? Надеюсь, тот преподаватель жив?» Тут же спросил герцогиня. «Ну, ты уж меня совсем-то зверем не считай», оскорбился Григорий. «Жив, конечно. Да только на мой вкус болтовня все это. Что раньше было, яйцо или курица. Дураку понятно, что курица. Яйцо кому-то снести надо? Или сколько ангелов может поместиться на кончике иглы? Богохольники. А тем ангелам оно надо?» Слушая его разглагольствование, мастер и герцогиня только переглядывались, а под конец, не удержавшись, дружно расхохотались. «Понятно», — отсмеявшись, выдохнул мастер. «Для тебя все философские измышления не больше, чем пустой звук. Ты привык смотреть на вещи только с одной стороны. Как их использовать или что с этим делать? Но в этих разговорах есть и польза». «Это какая же?» — не понял Гриша. «Они помогают развивать воображение. Попробуй представить, как ангелы встают на кончик иглы». «Не получается», — удивленно протянул парень. «Тогда попробуй представить себе мужицкие лапти с кавалерийскими шпорами. И то, и другое ты не раз видел, представил?» — спросил мастер, заметив, как парень старательно прикрыл глаза. «И как тебе конструкция?» «Так отвалится!» — растерянно вздохнул Гриша, открывая глаза. «Как с коня сойдет, так нежный ремешок и перетрется». «Но ты сумел их увидеть?» — не сдавался мастер. «Ага. Прекрасно. Вот теперь ты получил примерное представление, чему именно учит философия». «Ловко!» — одобрительно кивнул герцогиня. «А зачем это вообще нужно?» «Ну не бывает же лаптей со шпорами, не нужны они», не сдавался Гриша из чистого упрямства. «Чтобы в бою суметь представить, как может действовать твой враг?» «А зачем представлять? У нас это не так делается». «А как?» — с интересом спросил мастер. «Сначала врага надо найти, потом скрытно за ним посмотреть, а если не все понятно, пленника скрать, чтобы допросить, но ну, потом уж можно и в бой». «А если противник с тобой один на один, и ты не знаешь, что он умеет?» «Совсем? Как тогда быть?» Если он враг, стреляй, руби, режь, кулаком бей, ногой топчи. Но сделай так, чтобы он умер. Быстро и без шума. Лишний шум пластуну первый враг. А поединок, продолжал донимать его мастер, неужели пластуны никогда в поединке не сходятся? Не поверю. Люди всегда людьми остаются и однажды найдут, из-за чего в драке сойтись. Это смотря какой поединок. В учебе постоянно сходятся, а в спорах не бывает. У нас все споры казачий круг решает. А если два пластуна сцепились, то перед боем обязательно условия говорят С каким оружием, до какой меры? В таком бою главное не убить, и никогда не было, чтобы пластун с простым реестром-казаком в поединке сходился. Нельзя. Не для того они науку получают и испытания держат. «Даже если реестровый казак первым начнет оскорбить его смертно?» — вклинился разговор герцогиня. «Для такого оскорбления повод серьезный нужен, а значит, это дело должен круг решать». «Понятно», — подумав, кивнул мастер. «Отдыхай, а мы пока делом займемся», — добавил он и жестом позвал герцогиню за собой. Дождавшись, когда они выйдут, Гриша открыл полученную книгу и с интересом погрузился в чтение, но уже через минуту едва пришедший в себя организм потребовал отдыха, и парень, сам того не заметив, провалился в сон.